Талисман. На следующий день, в двенадцать, мы с Парулавой подъехали на служебной машине к Батумскому морскому порту. Сразу за воротами виднелся высокий белый борт пассажирского теплохода Георгий Гуля. Сегодня вечером Георгий Гуля уйдет на зарубежную круизную линию. Разглядывая его, я вспомнил о Джамардидзе. Джамардидзе вчера ночью был отвезен в тюремную больницу, позвонив туда утром, выяснил, разговаривать с ним еще нельзя, раненый слишком слаб. И вообще вряд ли протянет до вечера. Пуля, задев сердечную мышцу, застряла у позвоночника. С другой стороны, я знал, даже если Джамардидзе и сможет говорить, это ничего не даст. Человек вроде бугра никогда не возьмет на себя добровольно два убийства и, значит, не выдаст того, кто был с ним по этим убийствам связан. Так что, если мы хотим изобличить человека, на которого вышли, зовут его Шалва Геронтиевич Челидзе, рассчитывать надо лишь на факты и улики. «Одна из улик, причем серьезная, у нас уже есть. Пронумерованная упаковка «Морфия», найденная вчера у Джамардидзе, по сообщению медуправления пароходства, была получена именно Челидзе для медчасти Георгия Гуля. Челидзе, работавший раньше врачом поликлиники пароходства, принял эту медчасть чуть больше недели назад. Факт получения упаковки заверен его личной подписью». И упаковка с номером, и подпись в журнале сфотографированы. Эти фотографии в настоящий момент лежат у меня в папке. Кроме морфия, есть против Челидзе и другие факты. Так, позвонившие сегодня сухумцы сообщили, что именно Челидзе жил в сухумской гостинице «Абхазия» три года назад, когда некто купил у Гаджиева паспорт на имя Убилавы. Я достал фотографию Челидзе, и мы с Джансугом принялись ее изучать. О человеке со снимка нам было известно пока немного. шалы Герантиевичу Челидзе 41 год, в проходстве работает около 15 лет, женат, имеет дочь 8 лет. Живут Челидзе в батуме в собственном доме, отдельно от родителей. Две машины, одна Нива, записана на самого Челидзе, другая Жигули. На жену. Конечно, в этих фактах нет ничего предосудительного. Челидзе долго плавал на судах за гранплавание и вполне мог заработать не только на две машины, но и на собственный дом. И все же теперь, после истории с Морфием, есть основания сомневаться, что доходы Челидзе ограничивались зарплатой. Судя по чертам лица, на фотографии выходец из Западной Грузии – светлоглазый, светловолосый, с несколько запавшими глазами. Неужели под этой благообразной внешностью скрывается тот, кого мы ищем? Посмотрев на часы, спрятал фотографию, кивнул Джансугу, пора. Выйдя из машины, мы прошли в здание портовой таможни. После истории с Пэлтоном нас с Джансугом здесь хорошо знали, поздоровавшись в дежурной комнате с таможниками. Я подошел к старшему бригады. Невысокий, плотный Элошвили вздохнул. «Константин Никифорович мне звонил. Вы насчет Шаловы Челидзе?» «Насчет шалвы Челидзе. Насколько я понял, у него не все чисто. Мягко говоря, есть основания подозревать Челидзе в нарушении закона, поэтому батона Элгуджа, если не трудно, начните осмотр с медчасти. Пожалуйста, нам нет разницы». — У вас насчет Челидзе есть что-то конкретное? — Есть. Вы ведь знаете о перстне Соломеи. — Опять перстень Соломеи. Я видел его копию на том иностранце. А теперь, похоже, имеете возможность посмотреть и подлинник, если постараетесь. — Постараюсь, Батона Георгий. Таможенники ушли, и мы с Парулавой уселись за стол. За окном был виден порт. В суда у причалов электрокары, краны, мельтешащие над свободной водой чайки. Говорить не хотелось, поэтому мы лишь изредка перебрасывались короткими замечаниями. Элашвили мы увидели снова только через полтора часа. Выйдя с кем-то из надстройки Георгия Гуля, он начал сходить по трапу. Насколько я мог разглядеть, спускавшийся вслед за ним человек был высокого роста, сухощав лет сорока, в белой форменной фуражке и белом форменном кителе. Сойдя вниз, таможенник и его попутчик направились в нашу сторону. Скоро стало ясно, Эла Швили ведет в таможню Чилидзе. Джансук заметил тихо. «Наверняка что-то нашли. Без серьезных оснований судового врача с борта снимать не будут». «Не будут», — согласился я. Войдя вместе с Элашвили, Чилидзе сразу же посмотрел на меня и Парулаву. Поскольку знать ему, что мы работаем в Галисе, было необязательно, мы с Джансугом представились коротко. «Майор милиции Квишеладзе Георгий Ираклевич, лейтенант милиции Парулава Джансуг Суг Гиевич. Врач сухо кивнул. «Челидзе, Шалва, Герантиевич». Все сели. Элошвили достал из дипломата небольшую металлическую коробочку, положил ее на стол, посмотрел на Челидзе. «Жаль, что вы упорствуете, Шалва, Герантиевич. В вашей медчасти обнаружен тайник. В тайнике ценное ювелирное изделие. Отпираться бессмысленно». Челидзе поправил расчесанные на пробор светлые волосы. «Элгуджа, Годзерцевич». «Это явное недоразумение. Повторяю, я не имею никакого отношения ни к тайнику, ни к этой вещи. Кто же тогда имеет отношение, если она найдена в вашей медчасти? Не знаю». «Значит, подписать протокол отказываетесь?» «Отказываюсь». элошвили раскрыл коробочку, достал перстень. Камень буквально сыпал искрами под лучами солнца. «Это был перстень Соломеи». Таможенник вздохнул. «Шалва Герантиевич, мне остается одно обратиться к помощи работников милиции. Думаю, им легче будет определить, имеете ли вы отношение к перстню». «Георгий Ираклиевич, эту вещь, перстень Соломея, ювелирное изделие большой ценности, мы только что обнаружили в тайнике на Георгии Гуля. Положить перстень в тайник мог только судовой врач, но Шалва Герантиевич, как видите, утверждает, что ничего не знал ни о тайнике, ни о перстне». Придется разбираться, сказал я, и разбираться серьезно. Челидзе достал пачку Уинстона, посмотрел на меня. Если позволите, я закурю, пожалуйста. Чиркнул зажигалкой, прикурил. Сделав затяжку, сказал тихо. Георгий Ираклиевич, и вы, Элгуджа Гадерцеевич, к тайнику в медчасти я не имею никакого отношения. Он был там раньше. Этот тайник я нашел, осматривая кабинет, а вот перстень. Я туда действительно положил. И в декларацию не внес умышленно. «Эта вещь для меня как талисман. Я всегда вожу ее с собой. Всегда». Я покачал головой неубедительно, Шалва Герантиевич. «Талисману можно считать вещь, которой вы владеете на законных основаниях. Перстень Соломеи — историческая реликвия Грузии. Принадлежать он вам никак не может, никак» за усмехнулся. — Георгий Ираклиевич. Но это не перстень соломея, это копия. Копия? Да, копия. Владеть копией, даже выдающегося памятника старины закон не запрещает. В таком случае, откуда у вас эта копия? Разве это важно? В данном случае очень важно. Что ж, раз вы настаиваете, я ее купил в тбилисском ресторане Калахуре. У кого? Человек этот назвался Ираклием, больше ничего о нем не знаю, с тех пор не видел. Если нужно, могу описать внешность, хотя это было год назад. Что ж, опишите. Лет пятидесяти, волосы наполовину седые, глаза карие, нос с горбинкой, одет был в синий костюм, мы ужинали за одним столиком, разговорились. Зашел разговор о драгоценностях. Ираклий сказал, что у него есть интересная поделка. Показал мне. А перстни Соломеи я знал, копия мне понравилась. Тут он сказал, что уступит недорого, я купил. С тех пор эта вещь стала моим талисманом. Я поймал быстрый взгляд Джансуга. Конечно, Ираклий придуман. Но если только что найденный перстень копия, то опять все трещит по швам. Помедлив, я сказал, «Хорошо, Шалва Герантиевич». Мы немедленно проведем экспертизу, но поскольку нам еще многое нужно выяснить, попрошу вас проехать со мной в МВД для беседы. Челидзе посмотрел в окно. Я заметил, его руки при этом непроизвольно сложили пачку Уинстон и зажигалку. Наконец, спрятав пачку и зажигалку в карман, он встал. «Раз надо, значит, надо. Пожалуйста, едем». Пройдя вместе со мной и Джансугом к машине, Челидзе сел на заднее сиденье. Я сел рядом. До МВД мы доехали быстро. Незаметно наблюдая за Челидзе, я вынужден был признать, держит он себя уверенно и спокойно. Выходя из машины подумал, если Челидзе прав, если обнаружена действительно копия, история с талисманом будет звучать для суда весьма убедительно, особенно в изложении хорошего адвоката. В МВД, проводив Челидзе в заранее приготовленную комнату, я попросил его немного подождать и вышел в коридор. Отведя Джансуга к окну, попросил «Джансуг, срочно иди к Бочарову. Нужно согласие прокурора на обыск дома Челидзе. Формальный повод есть. Упаковка морфия, найденная вчера у Джамардидзе. И еще одно. Держи связь с таможней. Если найденный перстень окажется копией, возьми его на время». Копию надо показать Лалуашвили для опознания. Это все не все. Попроси Константина Никифоровича немедленно связать тебя по ВЧ с МВД Грузии. Пусть тбилисцы срочно выяснят в Музее искусств Грузии признаки, по которым можно определить подлинность перстня Соломеи. И вообще пусть узнают о нем как можно больше. Были ли копии, кто являлся последним владельцем и так далее. Ответ попроси сообщить немедленно, как только что... Выяснишь, звони. Все понял, Батона Георгий. Проводив Джансуга взглядом, я вошел в комнату.